Глава 20. И снова о гильдии Ткачи исполняют любое желание заказчика. Если клиенту есть чем заплатить, его желание не идет в разрез с волей Хисса Канон Полуночи. Двадцать третий день ласточек Рильсуардис Рональд Бастерхази. Роне проснулся от эфирного возмущения, не успев толком продрать глаза, вскочил с постели. одновременно выставляя щит, и услышал насмешливый голос Ристаны. «Дурные сны, милый, пить надо меньше. Сны? О, нет!» То, что творилось в Королевском парке, сном не было даже близко. Но, по счастью, это утихало, а не превращалось в грозовую аномалию, вроде той, что сопровождала Шуалейду от Алойского ущелья до тогосы. И то, что Роне вчера злоупотребил Кардалонским – не имела к аномалии никакого отношения. А вот что имела, его очень интересовало. «Меньше надо беседовать с тобой о политике, моя прелесть, тогда и кошмары снится, не будут», — парировал он, опуская щиты и садясь обратно в постель. «В твоем почтенном возрасте уже пора разбираться», — продолжила Былористана, сидящая в неглиже у столика, сервированного к завтраку на одну персону. но оборвала фразу на середине и сменила тон. «Роне, ты бледен, как упырь. Тебе в самом деле нехорошо». «Не дождетесь», — буркнул Роне. Выпьешь шамьета, выясню, что за шисова отрыжка творится, и станет просто отлично». «А что-то творится?» — так невинно спросила Арестана, что моллюску стало бы ясно. она так как раз прекрасно знает, почему Шуалейда только что...» Едва не снесла Суарт до основания. В очередной дери ее семьи кайф раз. «Вот ты мне и расскажешь, моя прелесть. И вели принести мне завтрак. Я голоден». Накинув халат, ручками, ручками, Дар с каждым днем ведет себя непредсказуемее. Роне вышел в ванную комнату, по дороге прислушиваясь к возмущенным эфирным потокам. Шуалейда была в ярости. И ярость ее... имела своей целью его, Роне. Что в целом было понятно, кроме одного момента, почему сейчас произошел всплеск. Со спора на приеме они больше не виделись, ей на хвост Роне больше не наступал и даже писем ей не писал. Честно говоря, единственное, что ему хотелось бы ей написать, звучало не слишком-то подобающе грозному черному колдуну. «Прости, я вел себя как идиот». Все зашло слишком далеко. Давай забудем всю нашу дурь и попробуем начать заново. Несложно представить, как она будет смеяться, получив от него подобную записку. Потому что над слабаками и трусами только и можно что смеяться. Любят и уважают исключительно сильных. Или ненавидят. Уважают, боятся и ненавидят. Проклятие! Как же он устал! Тюф! тихо позвал он прямо из ванной. Дохлый гоблин явился тут же, словно только и ждал, даже поклонился, почти не кривляясь. «Мой шприц», — велел Роне. Требуемое тут же вытащили из воздуха и подали ему на серебряном подносе. И вколоть помогли. От боли и отвращения к демонской смеси у Роне уже подрагивали руки. Непозволительная слабость. Тем более непозволительная, что прошлым вечером — Он феерически проиграл партию. Хорошо, если не войну. Боги, когда же, наконец, Дюбрайн приедет? Может связаться с ним? И полюбоваться на то, как он отшатывается от тебя, жалкий неудачник. Ничего не можешь даже приручить едва совершеннолетнюю девчонку, дубина. «Что смотришь?» – зашипел Рона на тюфа. «Шел в утырку». Гоблин заверещал. и защелкал с подозрительно сочувственными интонациями. Дожил. Собственная дохлая домашняя зверушка сочувствует. Ему почти шеру зеро. Правда, почти мертвому шеру зеро. Но почти не считается. Зеркала в ванной согласно с ним не было. По мнению зеркала, очень даже считается. Морщины, седина, тени под глазами, истончившиеся губы, заострившиеся скулы. Нездоровый блеск глаз. Неудивительно, что Ристана интересуется, не превратился ли он в упыря. Удивительно то, что она все еще зовет его в постель. Он сам бы такое в постель не позвал, побрезговал. Его способности договориться с собственным даром едва хватило на то, чтобы укрепить иллюзию. Старую добрую иллюзию грозного черного колдуна, без малейших проблем со здоровьем. Хорошо, что она не сошла этой ночью окончательно. Увидев его шрамы, Ристана бы завизжала и потребовала тазик. Роне сам предпочитал на них не смотреть. Достаточно того, что он их ощущает. Все сорок семь. По одному за каждый удар кнутом. И еще один напротив сердца. Кажется, опять разошелся. Ощупав его, Роне выдохнул. Нет, не разошелся. Просто кровит. «И некроза вроде нет пока. Плохо, если организм отторгнет артефакт. Запасного уроне нет. Да и с этим все труднее оставаться живым. Хотя бы условно живым, как условный мать его Шер». Из ванной он вышел, гордо расправив плечи и чуть ли не насвистывая. «Лучше сдохнуть, чем показать Ристане, насколько он сейчас слаб. Вчера ему просто повезло, невероятно повезло». На самом деле он не очень-то и надеялся, что ему удастся та безумная авантюра с королем под иллюзией. Да что там! Он рассчитывал, что до этого и не дойдет. Что Шу сдастся раньше? Ведь должен же у нее быть хоть какой-то инстинкт самосохранения. Да-да, сейчас. Упрямая ослица переупрямила всех. И как теперь выпутываться? Одному мертвому известно. Твой Шамьет, мой темный шер. — улыбнулась Ристана, оторвавшись от утренней газеты. «Благодарю», — кивнул Роне, садясь напротив нее. «Завтра приезжает опера. Думаешь, стоит послушать?» Роне чуть не потер уши и глаза. «Что это сейчас было? Мирный семейный завтрак? Может, им еще цвет петуньи на клумбе обсудить?» «Думаю, тебе стоит рассказать мне, почему четверть часа назад...» Твоя младшая сестра чуть не подняла на воздух парк, дворец и прилегающий город. — Наверное, не с той ноги встала, — ехидно усмехнулась Ристана. — А вообще ты же у нас всемогущий темный шер, менталист первой категории, а, прости, пока еще второй. Ты должен все знать сам, а не спрашивать у меня. — А ты у нас всемогущая премудрая королева, которая плевать хотела на советы всяких там шеров и менталистов. «Ай-яй, как несправедливо, милый! Вчера все получилось просто замечательно. Без тебя я бы ни за что такое не провернула. Как это было ловко — обойти все законы, обмануть древние амулеты, надуть сотню и без того надутых индюков. Я в восхищении, Роне. Из тебя получился бы великолепный король. Как жаль, что вас, темных, лишили всех прав». «Тайна! Хватит вилять! Рассказывай!» «Это допрос, мой темный шер. Ты принял предложение Дюбрайна и стал офицером магбезопасности. Роне стоило большого труда сдержаться и не ответить что-нибудь нецензурное. Ты ничего не перепутала Тайна. Если ты предпочитаешь нашей дружбе вот эти вот игры, то не жди моей помощи дальше». «Ах, помощи!» — Ристана усмехнулась. «Не беспокойся, Роне. Я очень ценю нашу...» как ты изящно выразился, дружбу. Ты просто не представляешь, как сильно ценю. Но ты же не думаешь, что я слепая дура. Ты же вчера готов был меня предать. Правда, недооценил упрямство моей сестренки. Она так похожа на ослицу, не правда ли? Это наследственное. Я тоже упряма, милый. «О боги!» — Роне прикрыл глаза ладонью. «Тайна, ты ревнуешь!» «Нет, Роне, если бы я ревновала, я бы давно убила тебя, кабеля. Ты вернулся ко мне лишь потому, что Дюбрайна нет, а Шуалейда тебя послала к Зургам. И не вздумай мне врать, темный шерба Стархази». «Ты иногда такая умная тайна, что я прямо удивляюсь. Отчего временами такая дура? Как еще, по-твоему, можно было подобраться к полковнику МБ и неадекватной сумрачной девчонке?» «И то моя игра долго не продержалась!» Ристана поморщилась. «Ладно, сделаем вид, что я тебе верю. Опять верю!» «Так вот, милый, продолжая тему оперы...» «Что ты опять натворила?» «Ничего, что мне бы не посоветовал мой верный, мудрый друг. Все, как ты меня учил, любовь моя. Сломать волю мальчишки можно, лишив его поддержки». «Как удачно, что верных ему людей всего ничего. Было». Ристана улыбнулась так самодовольно, что Ранет чуть не взвыл. «Эта бездарная сучка посмела, посмела сомневаться в нем, не слушаться его. И ты проредила и без того редкую поросль, еле удерживая на лице маску спокойствия, спросил он. По-моему, как ты изящно выразилась мудрому совету?» «Именно по-твоему». «Мудрому», — улыбнулась она еще самодовольнее. Закария Альбару и Мануэля Наба можно сбросить с доски». «Я уж думал, ты сумела убрать по-настоящему важные фигуры. Герошанов». «И до них дойдет очередь. Так я хорошая ученица, мой темный шер». «Возможно. Когда я увижу траву над ними, вернемся к этой теме». «Траву над младшим Альбара ты увидишь уже завтра». «А юный барон Наба еще пригодится нам живым. Наба, как известно, всегда мстят обидчикам, даже если обидчики — сумрачные шеры второй категории. То есть ты хочешь сказать, что твои люди, кто, кстати, опять Сильво?» Подругнувшим пальцем и метнувшимся в сторону зрачкам, Рона понял, что попал в точку. «Неважно кто, они что-то сделали с Мануэлем Наба». что он должен был подумать на Шуалейду, и не убили. И полчаса тому назад твоя сестра его нашла, живого. Видимо, нашла, пожала плечами Ристана. Тебе что, жаль мальчишку? Мне жаль тебя, Тайна, ты так ничему и не научилась. Ах, Роне, Роне, ты никогда не умел признавать поражение. Роне, да будет тебе известно, никогда не морается сам, если этого возможно избежать. Посылать Сильво было глупо, Герошан его вычислит. Умный человек воспользовался бы услугами гильдии. «Ах, Роне, Роне», — повторила Ристана, — «вот потому я и ценю твою дружбу, что ты всегда прав». «Гильдия, именно гильдия! Уверена, ты еще не забыл туда дорогу». «Я-то не забыл, но если ты думаешь, что я буду тебе помогать в покушении на офицера МБ, ты очень ошибаешься». будешь милый потому что иначе этот офицер мб доберется до тебя он же давно мечтает выцедить твою кровь и пустить твою печень на ингредиенты а тут такой повод смерть альбара замученный до сумасшествия наба виноват разумеется темный шер ведь нас бездарных вы в расчет не принимаете твой силь во что бросил мой плащ рядом с трупом альбара Ну зачем так грубо? Фироне, грубо подставлять своего единственного друга тайна. Ни в коем случае, Роне. Я ни за что не стану рисковать тобой. Ты же знаешь. А что станешь, моя прелесть? О, всего лишь помогу тебе принять единственно верное решение, и напомню, что МБ занимается спасением мира от злобных темных колдунов. «Дюбраин тоже. И если ты надеешься на его заступничество, то зря. Он не простит тебе кнута на эшафоте». Кто сказал, что правда — это прекрасно? Правда — это больно. Кошмарно, больно. Так что артефактное сердце останавливается. Каждый из сорока семи шрамов горит, словно политый кислотой. И больше всего на свете хочется сдохнуть. Просто сдохнуть. Без памяти и перерождения. Но совсем. Мы сейчас говорим не о Дюбрайне, а о тебе!» Удалось ему сказать почти ровно, да что там, ему удалось не придушить Ристану на месте. «Мы говорим о том, что ты больше всех заинтересован в том, чтобы капитана Герошана не было на горизонте, и о том, что гильдия подходит для этого дела как нельзя лучше, не так ли, мой темный шер?» Суарт, контора в безымянном тупике. Диего Морелли, мастер-ткач. Мастер-ткач подкидывал в руке кошель, глядел на золотую хурму за окном и размышлял, кому поручить новый, весьма оригинальный заказ. В последний год благородные шеры не давали гильдии скучать. То вмешаются в испытания, то закажут прекратить мятеж. Теперь вот это. Прошли времена, когда ткачи могли держаться подальше от политики. Да и мастера хороши. После того, как кардалонский мастер-ткач против всех правил гильдии принял заказ на престола наследника, ситуация крайне осложнилась. Достав из кошеля амулет личины, полученный от заказчика, Диего сунул его в карман и спрятал кошель в стол вместе с бесплодными сожалениями. Заказ не нарушает полуночного канона, вполне по силам ткачам, значит, заказ будет выполнен. Вопрос в одном – кому его поручить? Невольно Диего улыбнулся, вспомнив валяющих дурака за завтраком сыновей. Невозможно поверить, что оба скоро полгода как мастера теней. Смеются, радуются жизни, словно их не коснулся Хис. Да и сам он забывает, что принадлежит Хису, когда смотрит на счастливые лица. Словно в ответ на его мысли за дверью послышались легкие шаги. «Буду, и Буши тоже», — ответил он запаху цветочного чая и свежей сдобы. Дверь отворилась, и на пороге кабинета показалась Фаина с подносом в руках. Она улыбнулась, поставила поднос на стол и, склонившись, поцеловала Диего в висок. «Приятного аппетита, мой мастер», — шепнула она, поцеловала еще раз и удалилась, покачивая бедрами. Дверь закрылась, а Диего все глядел Фаине вслед. Экономка, закон, традиции. Хуже того, ревнители закона и традиций, думающие, что понимают все на свете, они провалились бы они в болото. Как же он устал называть жену экономкой и делать вид, что сын не сын. Боги подарили счастье, и те же боги требуют платить за него, платить за все, даже за то, чего Диего не просил. Он встал, взял чашку с чаем и подошел к окну. Глянул вниз, в сад. Там, за абрикосами, четверо новых учеников слушали историю гильдии. Себастьяну читал из старинной книги, Орис растянулся рядом на траве и жмурился от солнца. Пора решать, кого завтра послать. Не Седова, это точно. Он слишком своеволен. Нельзя его вмешивать в столь тонкое дело. И не стрижа, по крайней мере, пока он не придет в себя после убийства пророка, и не расскажет своему мастеру всей правды. Не ради самой правды Диего и так прекрасно понимал, кто был теми демонами из Ургаша, забравшими лжепророка и зачинщиков мятежа. А принесенная в мешке голова была отрезана вовсе не ножом. До самого начала было понятно, что Хис не просто так позволил нарушить все писанные и неписанные законы гильдии. Или не позволил, а велел. За два с лишним десятка лет мастером ткачом Диего успел смириться с тем, что отличить волю Хиса от собственной невозможно, да и не нужно. Значит, Себастьяну пора поговорить и объяснить ему кое-что. А заказ исполнит Орис. Диего отпил чаю, довольно кивнул сам себе. Вот с кем никаких проблем. Ему удалось воспитать сыновей именно так, как надо. Орис, лидер, будущий мастер Суарда, достаточно умен, хитер, и умеет думать вперед. Себастьяно верный помощник брату, не необремененный тщеславием и прочей ерундой, зато с парой козырей в рукаве. И оба друг за друга порвут глотку, хоть самому мертвому. Диего усмехнулся. Интересно, зачем это надо темному брату? Узнаешь в свое время, шепнула бездна, пожав плечами, Диего поставил чашку и собрался окликнуть сына, но книга позвала его. По обложке скользнул силуэт ножниц, предупреждая о новом заказе. Картина на стене сама отошла в сторону, открывая темный проем. Через полминуты Диего восседал за каменным столом на фоне хиссового знака. Еще одна древняя традиция, повелевающая мастеру-ткачу принимать заказы в этом склепе. Хорошо хоть брату не пришло в голову, украсить черные стены черепами, со светящимися глазами и пыточными инструментами. За дверью послышались знакомые шаги «Махшур» и «Приветствую, уважаемый». Мастер кивнул вернувшемуся заказчику. Разумеется, заказчик снова был не в своем истинном облике, а в привычной уже личине полковника М.Б. Дюбрайна. То ли позаимствовал чувство юмора у «Махшура», некогда владельца похоронной конторы, то ли просто издевался. «Приветствую». Заказчик сел на отвратительно неудобный базальтовый стул так, как делают только шеры, развалившись, словно в мягком кресле. Дело на этот раз особо конфиденциальное, даже два дела. Мастер снова кивнул, не споря. С не слишком конфиденциальными делами разбираются без участия гильдии и не выказывая удивления. Если заказчику угодно делать вид, что он не был в этом кабинете полчаса назад и не требовал лучшего исполнителя на другое конфиденциальное дело, это его право. Ткачи исполняют любое желание заказчика. Если клиенту есть чем заплатить, его желание не идет вразрез с волей Хисса. Этими словами открывается свод законов. А дальше начинается самое интересное – правило – позволяющие ткачам не брать некоторых заказов. Слушая заказчика, Диего убеждался, что эти правила заказчик знает не хуже, чем стряпчий свои расценки. Он не оставил мастеру возможности отказаться от заказа, несмотря на то, что исполнителю он будет стоить жизни. Но с другой стороны, что не делается, все к вящей пользе Хисса. Есть повод избавиться от барсука. Слишком обнаглел. «Хис, услышал», — ответил мастер ритуальной формулой. «Ставки вам известны». «Разумеется». Заказчик усмехнулся, вынул из кармана кошель с золотом и уронил на стол перед мастером. Странно, заказчик изменил своим привычкам. В прошлый раз, часа два тому назад, кошель вынимался из воздуха. Да и сидел заказчик более свободно. Может быть, это разные люди?» Может быть, кто-то прикидывается светлым шаром Дюбрайном, но не знает всех тонкостей. Ведь мастер в любом случае узнает, кто сделал заказ. Хоть ты приди под сотни из самых лучших личин. Хиса, не обмануть. «Тройная плата за особые пожелания», — сообщил заказчик. «Этот заказ исполнит тот же ткач, что работал с пророком». В первый момент Диего не поверил. Стриж... «Этот роль я отрыжка, хочет получить стрижа?» «Нет». Не мог он так ошибиться. Диего с трудом заставил себя опустить взгляд в открытую книгу теней и прочитать имя заказчика, действительно другое, суть и суммы заказа, имя исполнителя, Себастьяно Би Морелли, стриж. Такова воля Хисса. Наверное, впервые мастер усомнился в том, что видят его глаза. Как так? Хис подарил ему второго сына только для того, чтобы вот так убить. Едва тот начал свою службу. Правда, тут же напомнил себе, воля Хиса священна, пути его непостижимы, раз ему угодно отправить на заказ Себастьяну, не мастеру спорить. И впервые, ощутив ласковое прикосновение бездны, словно теплая рука погладила его по голове. Мастер не обрадовался. Иногда верного пса. гладят перед тем, как выпустить набешенную мантикору. «Ваш заказ принят к исполнению», — сухо сказал мастер, опуская кошель в ящик стола. «Теперь второе дело», — кивнул заказчик и выложил на стол еще один кошель, на этот раз весом в два убийства. «Голова капитана М.Б. Энрике Герошана. Голова мисс Лет Ире Вален Герошан. Срок три дня». От этого заказа мастер тоже предпочел бы отказаться. Ссориться с магбезопасностью себе дороже. Однако и ссориться с этим заказчиком дорого. Крайне дорого. Поэтому мастер снова опустил взгляд в книгу. Возможно, и на этот раз у Хиса есть свое мнение. Если же нет, то это задание следует отдать Седому Барсуку и молить двуединых о провале миссии. Мнение было... и на этот раз оно мастера почти обрадовало. Жаль только в преддверии расставания с Себастьяно способность радоваться куда-то делась. Хотя шутка, без сомнения, была хороша. Хис услышал. Ваш заказ принят к исполнению. Попрощавшись с мастером коротким кивком, заказчик удалился в полной уверенности, что головы обоих герошанов у него в кармане, а Диего... снова глянул в книгу теней. Запись, появившаяся там, ничем не отличалась от обычных, кроме одного — имени исполнителя. По традиции, заказы поручаются членам ячейки того города, где заказ сделан, кроме исключительных случаев. Вроде отсутствия подходящих специалистов, данный же случай был не просто исключительным, на памяти Диего Биэморелли — единственным. потому что исполнителя назвал сам «темный брат», и воля его означала для умеющих сложить два и два очень многое, в частности, что ему плевать, как ткачи трактуют букву закона, и не плевать, если нарушают его дух, а также, что для донесения своего неравнодушия он с легкостью использует всю ту же букву закона. Мастер-ткач-кардалоны Бе Вальдос посмевший принять заказ на Каэтану Суардиса, вот чье имя значилось в книге теней. Там не было написано, что это последнее дело Беевальдоса, и не было написано, где следует похоронить самонадеянного глупца. Также там не было написано, что темному брату неугодна смерть капитана Герошана и его ирийской супруги, однако Диего прекрасно прочитал это между строк. и даже осмелился подумать отец мой господин прошу тебя позволь себастьяну остаться в живых теплое прикосновение тьмы мастер воспринял с благодарностью брат позволил ему надеяться Интермедия. шердю брайан до конца путешествия о возможной жизни оставались сутки за те полтора месяца дороги Дайм успел тысячу раз проклясть обещание, данное Цивею, присмотреть за караваном лично и лично же вручить все подарки. Впрочем, ничего изменить было нельзя. И поэтому Дайм просто старался наслаждаться тем, что имеет. Душистым воздухом, звездным небом над головой, протяжными песнями караванщиков, благодарностью жителей тех племен, сел и городков, которые проходил караван. Светлый целитель нужен всегда И хорошей компанией тоже наслаждаться С ними увязалась девчонка, светлая Шера Терц Она лечила местных в крохотной горной деревушке Где драконья кровь — легенда А Шеру зовут ведьмой И подозревают в общении с нечистой силой Разумеется, Дайм рассказал девочке о Магадемии Объяснил кое-какие основы и с удовольствием провел бы с ней ночь другую. Именно тогда и обнаружился сюрприз. Снятая драконом печать вернулась. Первый же поцелуй и дайма словно жидким металлом облили. Пришлось корректировать девочке память, чтобы не задавала лишних вопросов, и снова оставаться наедине со снами, горячими, волшебными снами, из которых он помнил только, что был не один, и ему было хорошо, очень. Вот только с кем он был в этих снах, с Шуалейдой, Бастерхази или обоими, он бы не сказал при всем желании. Впрочем, и желания особого не было, потому что даже думать о них было больно, по-разному. Мысли о Шуалейде приносили обжигающий стыд пополам с благодарностью и надеждой, что она дождется, не забудет, и не возненавидит его за ту жертву, которую принесла ради любви. Жертвы ради любви тем и опасны, что убивают саму любовь, превращая в зависимость. Оставалось лишь надеяться, что Шуалейда — умная девочка, и не позволит этому яду себя отравить. Если бы Дайм мог с ней связаться, любым способом, но нет. Зеркало показывало любую местность, любого человека, но только не Нириль Суардис. Да, им пытался застать Шу в другом месте, но ему до сих пор ни разу это не удалось. То ли невезение, то ли напутствие Алова. Поговори с ней при личной встрече. Пожелания драконов — они не просто пожелания. На письма Шуалейда тоже не отвечала. Хотелось бы думать, что они до нее не добирались». что все двадцать птиц потерялись в дороге, были сбиты охотниками или съедены хищниками. Даже степной орлан с размахом крыльев в семь локтей, пойманный и зачарованный на восточной окраине степей Тмерлахен. Иногда, чтобы не сойти с ума, стоит верить в лучшее и плевать на логику. С Герошаном было все то же самое, ни зеркальной связи, ни ответных писем». Потеряв надежду на ответ, Дайм решился даже связаться с Бастерхази, ведь прозеркалить ему вышло даже из Хмирны. Это было огромной ошибкой. Вообще вспоминать о нем было ошибкой, Дайм совершенно не был готов к той боли, которая на него обрушилась. Все то, что он испытал на эшафоте, когда кнут рвал его плоть, лишая дара вместе с кровью, все то отчаяние, тот страх и беспомощность. только в концентрированном, выдержанном виде экстракт. Настоянный на предательстве, и что было самым невыносимым, на мучительно сладком, сумасшедшем удовольствии, в которое превращал его боль, темный Шербастерхази. Одна лишь мысль о темном шере вызывала всю гамму чувств, а чтобы мало не показалось, тут же вылезали стигматы, 46 рваных ран от кнута. поэтому Дайм запретил себе даже намек на мысль поговорить с Бастерхази. И поэтому он никогда не вспоминал, что же видел во сне, с кем ему было хорошо, с кем его душа пела, и мир казался прекрасным и совершенным, и даже самый пасмурный день сиял. Никогда раньше Дайм не испытывал такого настойчивого желания уснуть пораньше и проснуться попозже. Глупо, конечно. Бегство в грезы никогда и никого не делало счастливым по-настоящему, но искушение, хисовое искушение, манящее то сине лиловыми всполохами грозы, то алло-золотыми языками пламени, всегда было где-то рядом. Только руку протяни. И чем больше хотелось уснуть и не просыпаться, тем упорнее Дайм заставлял себя вытаскивать крупицы болезненных воспоминаний, рассматривать их, принимать как есть и лишать силы, а заодно восстанавливать аналитическую память о темном Шере, буквально латать дыры в собственном разуме, есть плюсы в том, чтобы быть дипломированным менталистом. А уж когда им был благодарен Шеру Майнеру, у которого четыре года проходил углубленный спецкурс психокоррекции, применять все это на себе было несравненно сложнее, чем на ком-то другом. Но главное, что получалось. Сейчас уже Дайм мог думать об Астерхазе минуту с четвертью, прежде чем в глазах потемнеет от боли. Вот и сейчас он даже произнес его имя вслух. «Роне», — шепнул Дайм в звездное небо, и теплый ветер, пахнущий лавандой, и совсем чуть-чуть раскаленным металлом и дымом шепнул в ответ. «Мой светлый шер. Минута. Все». «Довольно. Минута почти удовольствия. Может быть, ее хватит, чтобы написать и отправить письмо темному Шеру». Дайм расслабился, пропуская волну боли через себя и пропел умну отрешение «Умна сон». Скручивающая мышцы и нервы судорога отступила. «Недалеко и ненадолго, но это неважно. Завтра он будет в метрополии». и либо все его проблемы и метания закончатся вместе с жизнью, либо он найдет Шера Майнера и выпросит хотя бы один сеанс психокоррекции, пусть не вылечить боль, но хотя бы облегчить. Иногда достаточно просто надежды. Иногда надежда — это на самом деле все, что нужно, чтобы жить. Рональд Шербастерхази. Звездное небо отражалось в озере. и казалось, что они где-то посреди звезд. Роне, Дайм и тишина. Спокойное, уютное молчание, тепло дружеского плеча рядом, едва слышное дыхание, биение двух сердец в такт. Счастье. Как мало, оказывается, для него нужно просто сидеть вот так вдвоем, смотреть на зеленую комету, волочащую за собой мохнатый мерцающий хвост. и знать, что все будет хорошо. Для них двоих будет когда-нибудь, где-нибудь. На самом деле не важно, где и когда, потому что на самом деле это везде и всегда. С ним, с ними, обоими, в сердце и дыхании, в каждом взгляде на небо, в каждом слове, в каждой улыбке. Прав был дай им. бездны нет, если она на двоих, и смерти нет». Только недолгая пауза перед новой встречей. Даже не так важно, что встреча — это во сне, вот как сейчас. И не важно, что утром оба забудут, о чем молчали сейчас, потому что завтра будет новый сон, почти новая жизнь, и можно будет снова промолчать. Мой свет, я люблю тебя. Можно будет не услышать в ответ слов «И я люблю тебя, мой темный шер», Ты же знаешь, я жду тебя, дождусь да, тебя, где угодно, когда угодно. Ты же знаешь, если ты позовешь, я приду, хоть на обратную сторону тверди. Я знаю, Роне, и ты знаешь, что я уже с тобой, всегда, даже когда на другом конце тверди. Ни к чему говорить это вслух, достаточно просто сидеть рядом и смотреть на падающие звезды, как они срываются и летят вниз, рассыпая искры. а звезды внизу, в озере, несутся вверх, им навстречу. И в миг, когда они встречаются, вся озерная долина озаряется неправдоподобно ярким, без теней светом, таким, что можно различить каждый волосок на коже, каждую морщинку, каждую золотую крапинку в колдовских бирюзовых глазах. «Это тебе, мой свет», — Роне протягивает в ладони упавшую звезду, Она алая и голубая, и фиолетовая, и золотая, как истинная любовь. Она бьется и трепещет, как пойманная рыбка, и звенит нежно, хрустально. А в ладонях дайма откликается таким же хрустальным звоном другая звезда, бирюза и перламутр, сирень и золото, волшебное золото. И если соединить ладони, дать звездам коснуться друг друга, взрыв, свет. счастье. И долго-долго над горным озером тают отблески небесного сияния. Алые и бирюзовые, ониксовые и перламутровые, лазурные и лавандовые тают вместе с прозрачной мелодией, парящей над пустым причалом. Мой свет, моя тьма, мое сердце. И где-то на разных концах тверди просыпаются Два шера, темный и светлый, смотрят на звезды и улыбаются волшебному сну, не помня, где и с кем были, и почему там, где должно быть одно сердце, бьются два в такт, вместе.